Глава 7, часть 5. И Павлов был не один. Павлов всего только капитан мощной команды. Разгромив Павлова, Жуков опозорил перед Сталиным всех, кто был в группе Павлова. Но удивительное дело, сразу после стратегической игры не только на самого Павлова, но и на всю его группу посыпался золотой дождь генеральских звезд и новых назначений. В группе Павлова был командующий среднеазиатским военным округом генерал-полковник Апанасенко. После стратегической игры ему, как и Павлову, было присвоено звание генерала армии. Повторяю, генералов армии было три, теперь их стало пять. В воинском звании Сталин уравнял с Жуковым не только Павлова, но и Апанасенко. Кроме звания, Апанасенко получил должность исключительной важности. Со среднеазиатского военного округа, которому явно не угрожала война, в составе которого не было полевых армий, Апанасенко переводит командовать Дальневосточным фронтом, в составе которого было три армии. Война на два фронта одновременно против Германии и против Японии не исключалась. В случае возникновения войны на два фронта, генералу армии Апанасенко предстояло решать особо ответственную задачу – отражать агрессию Японии на Дальнем Востоке. Если Апанасенко в ходе стратегической игры показал полное неумение обороняться, то пусть бы и сидел в своей Средней Азии, которой никто не угрожал. В группе Павлова был командующий Северокавказским военным округом генерал-лейтенант Кузнецов. Немедленно после игры он стал генерал-полковником и получил новое назначение. С внутреннего военного округа, в составе которого полевых армий не было, его перевели командовать Прибалтийским особым военным округом, в котором было три армии. Только что Жуков бил Павлова и Кузнецова в Белоруссии и Прибалтике, и вот этого самого Павлова Сталин оставляет командовать войсками в Белоруссии. А в Прибалтику, правым соседом Павлову, Сталин ставит такого же битого Кузнецова. С чего бы это? В группе Павлова был командующий Забайкальским военным округом генерал-лейтенант Конев. В Забайкалье война пока не планировалась. Она планировалась в Европе. И вот сразу после игры Конева назначают командующим северокавказским округом на место Кузнецова с приказом тайно формировать 19-ю армию и готовить ее к переброске, опять же тайной, в район Черкас. Казалось бы, Конев бит вместе с Павловым, так пусть он и не возвращается в свое Забайкалье, и там сидит, как сверчок за печкой, а на западных границах пусть командуют люди умные. А в группе Павлова был генерал-лейтенант авиации Рычагов. Немедленно после игры он был повышен в должности, стал заместителем наркома обороны СССР. Он взлетел выше самого Павлова. Если Рычагова Жуков позорно разбил и унизил на стратегической игре, зачем Рычагову такое повышение? Ответ на загадки только один. Никто Павлова и его группу на той игре не разбил. В рассказы Жукова, видимо, вкрались неточности.